— Бенедикт, у людей много книг интересных. Хотите, я вам дам почитать? — Нет! — шарахнулся Бенедикт. — Да что вы так боитесь? — Я пойду. Голова — Голова что-то. — Подождите! Бенедикт вырвался, ссыпался с крыльца под дождик в раннюю сырую тьму. С глаз долой. Голова и правда что-то. Мартовский ветер шумел в верхушках деревьев. Шуршал голыми прутьями, Зайчьими гнездами, Еще чем-то неведомым. Кто же знает, что там возится, Стонет, оживает по весне. Налетит ветер порывом, Зашепчется, заноет в деревьях, Осыплет голову дождевыми каплями. А то дикий крик сверху светвей, Весь передернешься, Бросишься к забору поближе. Может, древениться?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 Люди ли по горнице бродят, Слабым смертным туловом огонь заслоняют. Засовы пошевелят, крепко ли, Тянут с под матраса, из вороха трепиц, В людских лохмотьев книжицу, Книгу. А он тут один, как дурак перепуганный, Один на весь город». Буквы такие черненькие, миленькие, страшно подумать даже. Наверху все шумело, ныло, ветер забирался в рукава, продувал насквозь, Бенедикт постоял у чужого забора, размышляя. Печеная мышь только аппетит разразнила. Есть охота. А у него дома в избе и огня-то нет. Затоптал в гости собираючись, думал не пригодится.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 Полную тревогу и обмана. Страх какой! Страх, петля и яма. Фёдор Кузьмич сочинил. Не Фёдор, говорит Кузьмич, слава ему. Полную тревог и обмана. Не Фёдор Кузьмич. Другой кто-то, невидимый, древний,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 А глазами все смотрит сквозь мартовский сумрак, Шарит глазами-то, чтобы Бенедикта различить вам мгле-то. Где там Бенедикт-то? Чего скрылся? Чего привалился к забору? А сердце в шее колотится, под язык подступает, уши глушит. Где Бенедикт? Поди, суды, Бенедикт! Чего сказать-то хочу? Да как выбросит руку!